Глава двадцать Аталия застала Смуэля за его письменным столом, погруженным в старинную книгу, взятую в Национальной библиотеке. Она была в светлой юбке и голубом свитере слегка великоватым и оттого придававшим ей некую домашнюю уютность. Ее лицо было явно моложе ее сорока пяти, и только в жилистых кистях рук угадывались признаки возраста. Аталия уселась на край кровати, Шмуэля привалилась спиной к стене, непринужденно скрестила ноги, поправила юбку и сказала, без извинений за свое неожиданное вторжение в его пределы, — Ты учишься? Я тебе мешаю? Что учишь? Шмуэль ответил, — Да, прошу вас, мешайте мне. Очень хотелось бы, чтобы вы мне помешали. Я уже устал от этой работы. Вообще, я постоянно уставший. Даже когда я сплю, я устаю. А вы? Возможно, вы свободны? Не хотите ли выйти на небольшую совместную прогулку? На улице ясный зимний день, такие бывают только в Иерусалиме зимой. Пойдем?» Это приглашение Аталия оставила без внимания и спросила. «Ты все еще роешься в историях про Иисуса?» «Про Иисуса и Иуду из Кариота? «Про Иисуса и евреев», — ответил Смуэль как во всех поколениях евреи воспринимали Иисуса. А почему, собственно, тебе это так интересно? Почему не как евреи воспринимали Мухаммеда или Будду?» «Значит так», — сказал Шмуэль, — «я легко могу понять, почему евреям отвергли христианство. Но ведь Иисус вовсе не был христианином. Иисус родился евреем и умер евреем». Ему никогда не приходила в голову идея основать новую религию. Павел, Савл и Старса, вот кто придумал христианство. Сам же Иисус ясно говорит, не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Если бы евреи приняли Иисуса, вся история выглядела бы совершенно иначе. Никакой церкви вообще бы не существовало. И, возможно, вся Европа приняла бы некий мягкий очищенный вариант иудаизма, и мы бы не изведали изгнаний, преследований, погромов, инквизиции, кровавых наветов, гонений, Холокоста. И почему же евреи отказались принять Иисуса? Это, Аталия, и есть тот самый вопрос, который я задаю себе, но до сих пор не нашел на него ответа. Он был, если пользоваться сегодняшними понятиями, Кем-то вроде реформистского еврея, или, точнее, не реформистским евреем, а еврейским фундаменталистом, не в фанатическом смысле слова «фундаменталист», а в смысле возвращения к чистым корням иудаизма. Он стремился очистить еврейскую религию от всяческих прилепившихся к ней самодовольных культовых добавок, от сальной бахромы, Выращенный на ней духовенством и навязанный фарисеями. Естественно, что священники видели в Иисусе врага. Я верю, что Иуда Бенсимон Искариот был одним из этих священников, или, возможно, приближенным к ним. Возможно, иерусалимские священники велели Ему присоединиться к приверженцам Иисуса, следовать за ними и докладывать в Иерусалим обо всех их действиях, но Иуда всей душой прилепился к Иисусу и всем сердцем полюбил его, став самым преданным его учеником и даже хранил деньги апостолов. Когда-нибудь, если захотите, я расскажу вам о том, что в моих глазах есть Евангелие от Иуды Искариота. Но я удивляюсь простым людям, почему они в массе своей не приняли Иисуса? Они, стенавшие под гнетом разжиревшего духовенства, Я не люблю выражения «простые люди». Нет такого понятия «простые люди». Не бывает простых людей. Есть мужчина и женщина, и еще одна женщина, и еще один мужчина. И у каждого из них есть разум и чувства, сердечные привязанности и нравственные ценности, те или другие. Правда, нравственные ценности мужчины, если таковые вообще возможны, есть только тогда, когда хоть на минуту утолены его страсти. Вот, когда вы вошли ко мне, я читал написанное Рамбаном об Иисусе. Раби Мошебен Нахман, известный у христиан под именем Нахманит, один из величайших еврейских мудрецов во всех поколениях, жил в XIII веке, родился в Жироне, Испания, и умер здесь у нас, в Акко. Он рассказывает о диспуте, который ему навязал Хайме I, король Арагона отлившемся четыре дня без перерыва публичном диспуте между рамбаном и евреем-отступником по имени Пабло Кристиани, прозванным также Фрай-Поль. Было нечто ужасающее и леденящее кровь в этих публичных диспутах, силой навязанных евреям в эпоху Средневековья. Если победит христианин... Евреи кровью заплатят цену своего поражения, ибо доказано в диспуте, что вера иудейская лжива. Но если победит еврей, то опять же евреи вынуждены будут кровью заплатить цену своей дерзости. Монах пытался доказать с помощью цитаты из Талмуда — не забывайте, что он был евреем-выкрестом — что в Талмуде есть как брань против христианства так и ясные намеки на то, что христианство было истинной религией, а Иисус действительно Мессия, который посетил наш мир и намерен однажды вернуться. В своих записях Рамбан утверждает, что одержал полную победу в этом диспуте, но, по правде говоря, очевидно, что диспут был прерван без объявления победителя. Возможно, Рамбан боялся победить в споре не меньше, чем проиграть. В ходе диспута, известного также как диспут в Барселоне, Рамбан утверждал, ни природа, ни разум не приемлют историю родов девственницы, равно как и историю смерти Иисуса на кресте и его воскресения спустя три дня. Главный довод Рамбана звучал так. В Священном Писании определенно сказано, что с приходом Мессии прекратится кровопролитие на земле не поднимет народ на народ меча и не будут более учиться воевать. Это слова пророка Исаии. Но одни Иисуса и по сей день не прекратилось ни на минуту повсеместное кровопролитие. И еще в книге псалмов ясно сказано, что Мессия будет обладать, в смысле будет властвовать от моря до моря и от реки до концов земли. Но... У Иисуса не было никакой власти ни при жизни, ни после смерти. Рим властвовал в Исраэль и во всем мире, да и сегодня у приверженцев Мухаммеда больше власти, чем у христиан, а сами христиане, заключая трамбан свои доводы, проливают крови намного больше, чем все другие народы. Аталия сказала, слова эти кажутся мне довольно убедительными. Я думаю, что твой рамбан все-таки победил. В диспуте. Шмуэль возразил, нет, эти слова неубедительны, потому что нет в них ни малейшей попытки встать лицом к лицу с самой вестью, с вестью Иисуса, вестью универсальной любви, прощения и милосердия, сострадания. Ты христианин? Я атеист. Мальчик Иоси Симон, трех с половиной лет, насмерть сбитый вчера машиной, Когда он бежал за своим зеленым мечом неподалеку отсюда, на улице Аза, достаточное доказательства того, что нет никакого Бога. Я даже на секунду не могу поверить, что Иисус был Богом или Сыном Божьим. Но я люблю его. Я люблю слова, которыми Он изъяснялся, как, например, Если свет, который в тебе, тьма, то какова же тогда тьма? Или Душа моя скорбит смертельно? Или это «предоставь мертвым погребать своих мертвецов». И еще «вы соль земли, если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленою?» Я полюбил его с того дня, когда, будучи пятнадцатилетним, вычитал в Новом Завете благую весть Иисуса. И я верю в то, что Иуда Искариот был самым верным и преданным учеником Иисуса из всех его учеников и никогда не предавал его, а, напротив, пытался доказать всему миру его величие. Когда-нибудь я объясню вам все это, если захотите слушать. Может быть, если вы согласитесь, мы снова выйдем однажды вечером, посидим в тихом месте, где сможем поговорить. Сказав это, он взглянул на Аталию, на ее скрещенные ноги, обтянутые нейлоновыми чулками, и мысленно спросил себя, заканчиваются ли эти чулки под юбкой резинками или поясом для чулок, и сжался на своем стуле, чтобы она не заметила, как напряглась и потянулась к ней безо всякой надежды его плоть. Аталия сказала, опять ты весь покраснел под своей неандертальской бородой. Сегодня вечером мы с тобой пойдем на первый сеанс в кино. Есть итальянский неореалистический фильм. Я тебя приглашаю. Шмуэль, ошарашенный взволнованный, пробормотал. Да, спасибо. Аталия поднялась и остановилась у него за спиной. Она обняла его курчавую голову холодными ладонями и на миг прижала к груди. Затем повернулась и вышла из комнаты, не закрыв за собой дверь. Шмуэль вслушивался в звуки ее шагов на лестнице, пока они не затихли. Глубокая тишина объяла дом. Шмуэль достал из кармана брюк ингалятор и сделал два вдоха.